Я не буду обсуждать свою религию с атеистом. Прогулка под снегом К Ка и Кадифе Она входила с улицы. На ней был легкий плащ лилового цвета, на глазах темные очки, которые делали ее похожей на героиню фантастического романа, а на голове, помимо повязки, ставшей символом политического ислама, самый обычный платок, который К видел с самого детства на тысячах женщин. Заметив, что молодая женщина идет прямо к нему, Ка встал, словно ученик, который встает, когда в класс входит учитель. «Я сестра Ипек, Кадифе», — сказала женщина, мягко улыбаясь. «Вас все ждут на ужин. Отец попросил, чтобы я вас привела». «Откуда вы знали, что я здесь?» — спросил Ка. «В Карсе все всегда обо всем знают», — сказала Кадифе совершенно серьезно. Лишь бы это было в Карсе. На ее лице появилось выражение горечи. К не смог этого понять. «Мой друг, поэт и писатель», — представил Ниджипа К. Они смерились друг друга взглядом, но руки не пожали. К объяснил это настороженностью. Когда намного позже он вновь будет восстанавливать в памяти все происшедшее, то сделает вывод, что двое исламистов не пожали друг другу руки из-за необходимости женщине прятать свое тело от мужчин. Ниджип с бледным лицом смотрел, не отрываясь на хиджран, пришедшую из космоса. Но Кадифе с виду была такой обычной, что из всех мужчин в кофейне на нее даже никто не обернулся и не посмотрел. К тому же она не была такой красивой, как старшая сестра. но когда Ка шел с ней под снегом по проспекту Ататюрка, он чувствовал себя очень счастливым. Он находил привлекательной ее, потому что мог разговаривать с ней, глядя на ее простое и чистое лицо, обрамленное платком, и не такое красивое, как лицо ее сестры, в ее каре, как у сестры глаза, и думал о том, что в этот момент он предает ее старшую сестру. Сначала они разговаривали о погоде, С совершенно неожиданными для Ка подробностями. Кадифе была в курсе даже таких нюансов, которые могли знать только пожилые люди, делившие и заполнявшие свой день, лишь слушая новости по радио. Она рассказала, что еще два дня продержится холодный, низкоатмосферный циклон, пришедший из Сибири. Что если этот снегопад продлится, то дороги еще два дня нельзя будет откопать.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 Снег пробуждал в них ощущение того, что жизнь прекрасна и скоротечна, и заставлял их чувствовать, что на самом деле, несмотря на всю враждебность, люди симпатизируют друг другу, и что вселенные время широки, а мир человека узок. Поэтому, когда шел снег, люди прижимались друг к другу. Снег словно бы прикрывал собой злобу, алчность, вражду и сближал людей. Они немного помолчали. Они не встретили никого, когда безмолвно шли по проспекту Шихита Дженгиза Топеля, где уже закрывались все магазины. Каа почувствовал, что ему и нравится идти пешком под снегом рядом с Кадифе, и он почему-то волнуется. Он вперил взгляд в свет витрины в конце улицы, словно боясь, что если повернется и еще подольше посмотрит в лицо Кадифе, то влюбится и в нее тоже.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 Вечерняя встреча с кандидатом от партии Свободная Отчизна господином Зихни Вюком, переносится. Они пили жадно, так словно пили в последний раз в жизни. К, увидев среди предвыборных афиш, развешанных в витрине пивной, отпечатанный на желтой бумаге призыв «Человек шедевр Аллаха», о самоубийство кощунство, спросил у Кадифе, что она думает по поводу самоубийства Теслиме. Теперь ты сможешь. «Интересно написать эти слеме в стамбульских газетах и в Германии», произнесла Кадифе слегка разгневанно. «Я только узнаю, Карс», — ответил К. «И чем больше его узнаю, тем больше понимаю, что никому за его пределами не смогу рассказать о том, что здесь происходит. Я растроган до слез хрупкостью человеческой жизни и бессмысленностью переживаемых страданий».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 Это, конечно же, не означает, что в нашей религии ничего не обсуждается. Но я не хочу обсуждать свою религию с атеистом и даже с человеком светских взглядов. Пожалуйста, не обижайтесь на меня. Вы правы. Также я не отношусь к тем бессовестным мусульманам, которые пытаются рассказать светски настроенным людям, что ислам – это светская религия», – добавила Кадифе. «Вы правы», – согласился К. «Вы уже дважды сказали, что я права, но я не думаю, что вы в самом деле в это верите», произнесла Кадифе, улыбнувшись. «И все же вы правы», — сказал Кани, не улыбаясь. Некоторое время они шли молча. Мог бы он влюбиться в нее вместо ее сестры. Ка очень хорошо знал, что не будет чувствовать влечение к женщине, которая носит платок на голове, но он все же не смог удержаться, чтобы не развлечься этой тайной мыслью. Когда они влились в толпу на проспекте Карадак, он сначала заговорил о поэзии, неуклюже добавил, что Ниджип тоже поэт, и спросил, знает ли она, что у нее много почитателей в лице имамов-хатибов, которые поклоняются ей, называя именем Хиджран. Каким именем? Ка вкратце рассказала и другие истории, которые рассказывались о Хиджран. Все это неправда, сказала Кадифе. И я ни разу не слышала об этом от знакомых из лицея имамов Хатибов. Через несколько шагов, улыбнувшись, она произнесла: Но историю с шампунем я слышала и раньше. Она напомнила, что девушкам в платках побриться на Чтобы привлечь к себе внимание западной прессы, впервые посоветовал один богатый журналист, которого ненавидели в Стамбуле, чтобы показать, что платок — это основное из того, что его заставляли считать правильным. В этом рассказе правда только одна. Да, я в первый раз пошла к своим приятельницам, которых называют девушки в платках, чтобы посмеяться над ними. И еще мне было любопытно. Ну ладно, я пришла с любопытством и с желанием посмеяться.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 вечно противостоящего власти. Когда я шла туда, я была уверена, что сделаю это только один раз. Приятное воспоминание о причастности к политике, которое через много лет можно будет вспомнить как шутку, жест свободы. Но власть, полиция и здешние газеты так по мне прошлись, что я не смогла отнестись к этому легко и выпутаться из этой истории. Под предлогом того, что мы без разрешения устроили демонстрацию, нас забрали. Если бы через день, выйдя из тюрьмы, я сказала «Все!» Я передумала и с самого начала не была верующей. Весь карс плюнул бы мне в лицо. А сейчас я знаю, что все эти страдания не спасла у меня Аллах, чтобы я нашла истинный путь. Когда-то я тоже была атеисткой, как ты. Не смотри на меня так. Я знаю, что ты меня жалеешь. Я не жалею тебя. Жалеешь. Я не чувствую, что я смешнее тебя. Но я не чувствую себя и выше тебя, знай это. Что твой отец говорит обо всем этом? Мы пока справляемся с ситуацией. Но положение постепенно становится таким, что его невозможно будет контролировать. И мы очень боимся, потому что очень любим друг друга. Отец сначала гордился мной. В тот день, когда я закрыла голову и пошла в институт, он вел себя так, будто это совершенно особый метод борьбы. Глядя вместе со мной в зеркало в латунной раме, оставшейся от мамы, он посмотрел, как сидит на моей голове платок и поцеловал меня. Мы очень мало говорили, но было ясно, то, что я делала, заслуживало уважения не потому, что было исламистским поступком, а потому, что было поступком, направленным против власти. Мой отец был уверен, что такой поступок достоин его дочери,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 Из-за этого я вынуждена была отступать, а отец вынужден был меня поддерживать в каждом моем шаге. Но постепенно это стало невозможно. Знаешь, есть старики, уши которых слышать-то слышат. Звуки в доме, треск печи, нескончаемую болтовню своей жены, скрип дверных петель. Но на самом деле слушают только то, что хотят. Мой отец теперь также реагирует на нашу борьбу. Если кто-нибудь из девушек приходит к нам домой, то он ведет себя по-свински, как атеист, и в конце концов разговор переходит в антигосударственную перепалку. Так как я считаю проявлением зрелости то, что девушки, не оставаясь в долгу, могут ответить моему отцу, я провожу дома собрание. Сегодня вечером тоже придет одна из них — Ханде. После самоубийства Теслеме Ханде решила уступить давлению своей семьи и открыть голову, но у нее не получается выполнить свое решение. Отец иногда говорит, что все это напоминает ему прежние коммунистические дни. Коммунисты бывают двух видов. Самодовольные, кто начинает заниматься политикой для того, чтобы превратить народ в настоящих людей и возродить государство. И идейные, кто начинает заниматься этим из чувства справедливости и равенства. Первые помешаны на власти, всех поучают, от них исходит только вред. А идейные вредят только себе. Но именно этого-то они и хотят. И когда из чувства вины хотят разделить с бедными их страдания, начинают жить еще хуже. Мой папа был учителем. Со службы его выгнали, пытались содра один ноготь, держали в тюрьме. Многие годы он с мамой держал магазин канцелярских товаров. Они делали ксерокопии, и даже случалось, что он переводил с французского романы и торговал энциклопедией в рассрочку, ходя от двери к двери. В те дни, когда мы очень несчастны, когда мы терпим нужду, иногда без всякой причины, он вдруг внезапно обнимает нас и плачет. Он очень боится, что с нами случится что-нибудь плохое. Когда...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 И снег не прекращается, и то, о чем стоит поговорить, не кончается. Я покажу вам район Касаплар. Что хотел от вас Ладжеверт? Ничего. Он ничего не говорил о нас, об отце, о сестре. Ка увидел взволнованное выражение на лице Кадифе. «Я не помню», — сказал он. «Все его боятся».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 «Вы кто по знаку зодиака?» «Близнецы», — сказал К. «Близнецы много обманывают, но я не знаю, как». «Вы не знаете, много ли вы обманываете или вообще не знаете, как обманывать?» «Если вы верите звездам, то вы сразу должны суметь понять, что у меня сегодня особенный день». «Да, сестра сказала, что вы сегодня написали стихотворение».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 Пусть это будет нашей тайной. Тайна — лучшее начало для хорошей дружбы. Она стряхнула снежинки, скопившиеся на ее длинном плаще лилового цвета.